Б. Время просвещенного абсолютизма. 1741-1796 годы. Характеристика Елизаветинского царствования. На двадцатилетнем царствовании императрицы Елизаветы лежит свой отпечаток, которым оно обязано в значительной степени самой императрице по существу большой разницы с предыдущим царствованием не было как при императрице анне тоже отсутствие настоящих государственных людей достойных стать преемниками петра великого тот же фаворитизм при дворе те же интриги и борьба за власть и влияние подобно своей двоюродной сестре Елизавета тоже мало понимала в делах государственных, а занималась ими, пожалуй, еще менее. Ленивая и беспечная. Она неделями и месяцами оставляла доложенные ей бумаги без подписи и решения, так же, как тогда при дворе царствовала дорогостоящая роскошь. Балы чередовались с маскарадами, музыкальные вечера с итальянскими спектаклями и поездками за город. Легкомысленная и тщеславная, очень хорошенькая собою и ревнивая к другим женщинам в тех случаях, когда опасалась найти в них соперниц, Елизавета любила наряжаться и оставила после себя гардероб в пятнадцать тысяч платьев и сундуки, полные шелковых чулок. При всем том, две особенности характеризуют время Елизаветы. Русское содержание и окраска во французском духе, наложенное на это содержание. Первое. Тринадцать лет, проведенных Анной в Метаве, 1717-1730 годы, в обстановке немецкой, сделали ее чистокровную русскую наполовину немкой. Смотря на все глазами своего любимца Берона, Сама от природы грубоватая, Анна занесла их в Петербург, вкусы и приемы, напоминавшие дворы мелких германских княжеств и герцогств. Про Анну давно и говорить нечего, та была наполовину немкой по самому рождению, а саксонское общество графа ленара сделать ее русской, конечно, не могло. Не то Елизавета. Ее балы, куртаги, маскарады и вечеринки носили более утонченный, более изящный характер. Сама изящная и с природным вкусом. Она инстинктивно поняла, что может ей, женщине, дать французская мода, царившая при тогдашних европейских дворах. К тому же тут сказывалось и некоторое чувство благодарности. Вошедшию ее на престол немало содействовали французский посол Шеттерди и доктор Лесток, родом тоже француз. Елизавета всем существом своим ненавидела Фридриха II, короля прусского, за его безбожие, за едкие эпиграммы и колкие насмешки, которые тот в изобилии расточал по ее адресу. И это тоже служило для нее основанием отдавать предпочтение не немецкому. Французским языком Елизавета владела в совершенстве, много лучше, чем немецким. В Европе преобладающий тон всему давала Франция. В литературе, в театре, в одежде и даже в постройках, в разбивке садов и парков, в меблировке комнат господствовал так называемый «стиль Луи XV». Не ушла от влияния французской образованности и Россия. Архитектор Растрелли Сын украшает Петербург и Петергоф своими постройками в духе барокко, воздвигает легкий радостный Петергофский дворец, строит на углу Невского и Мойки дом графов Строгановых с прихотливым рисунком и украшениями и даже на величественный грузный Зимний дворец умеет наложить печать свободы и движения. Сумыроков в это время пишет свои трагедии, вдохновляемые Росином и Корнелем. Иван Иванович Шувалов переписывается с Вольтером и заказывает себе во Франции посуду, комнатную обстановку и платье, выписывает оттуда все литературные новости. Вольтер, Руссо, Монтеские и энциклопедисты уже заложили на Западе прочный фундамент для просвещенного абсолютизма. Отголоски его начинают сказываться и в русской жизни, в заботах правительства об образовании, просвещении, в смягчении нравов, Московский университет, гимназия, Академия художеств, театр, ломоносов, отмена смертной казни.